Глава двадцатая Из окна троллейбуса Мам, ты куда сегодня? Как всегда на рынок и потом прогуляешься? спросил сын по телефону утром. И Светлана Сергеевна Дыньник, в прошлом судья и член судебной коллегии, а ныне пенсионерка, ответила: Да, сынок. Собралась, оделась, но не взяла с собой вороха полиэтиленовых пакетов. которые обычно напихивала в дамскую сумку, чтобы в магазине или на рынке не платить за дурацкий мешок. У дома на остановке она села в маршрутку, идущую на Ленинский проспект, и по пути начала прикидывать, где же в их районе ближайшая церковь. Даже выйдя на пенсию, Светлана Сергеевна считала, что не дошла еще до той стадии. Когда женщины ее возраста, ее образования, положения и круга начинают вдруг интересоваться всеми этими делами, звонить друг другу и спрашивать, а когда родительская, а когда вербная, или откровенно хвастаться, а я знаешь, в церковь заскочила по дороге, свечки поставила, так вот там такая энергетика и вообще папы стали все сплошь молодые и образованные. И сегодня в церкви было на удивление много народа. Но это она считала раньше, и когда ей говорили об этом подруге, в основном вдовы, уже успевшие схоронить мужей, она сочувственно кивала, поддакивая, а про себя думала: бедные, а что им остается делать? Со своим мужем она развелась много лет назад и редко о нем вспоминала, вычеркнув эту страницу из жизни. И другую страницу, как ей казалось, она тоже жирно зачеркнула, замазала краской. Но неожиданно запретная картинка начала проступать. И слова, слова, что повторяли все они, в суде. И не только в суде. Он ей позвонил и сказал. Адвокат позвонил судье. Ростислав Ведищев, ей, Светлане Дынник, через столько лет, словно с того света. Но он же не умирал, умирал-то не он, умерли другие. И вот сейчас в это утро, когда позвонил сын и когда за окном все обещало восхитительный летний день во всей своей сияющей солнечной наготе и безмятежности, Светлана Сергеевна Дыньник решила отправиться в церковь. Сколько раз ее подруги твердили, что там становится легче и что-то, словно, отпускает. Что отпускает? Что отпускает там и почему? Добравшись до Ленинского проспекта, Светлана Сергеевна дождалась троллейбуса номер шестьдесят два и только усевшись сзади в пустом салоне поняла, что совершила ошибку. Мысленно представив проспект, она не обнаружила там церквей. Может быть, просто не знала, потому что никогда не ходила прежде. У первой городской больницы? Есть что-то похожее на часовню. Вспомнила, если проехать на Екиманку, там красивая старая церковь, как раз напротив французского посольства. Говорят, что на Пасху туда ходит Дипкорпус. Какая разница, куда? И что она там интересно станет делать? Купит свечки и поставит. Возьмет и напишет в записочках за упокой. Но ведь самоубийц не поминают. И там, куда они попадают, уже никого не интересует степень их вины. С этим следовало разбираться раньше в суде, а там, куда они попадают после, они прокляты и никого уже не интересует, по каким причинам они лишили себя жизни. Но ведь на лицо разные причины. Но и с этим следовало разбираться раньше. Кому? Судье? А что это вообще такое судья? Господи, прости меня! Неожиданно для себя подумала Светлана Сергеевна Дыньник. Господи, сделай, чтобы все стало как раньше, и чтобы не было этих ужасных мыслей, как сегодняшней ночью, и таких вот звонков. Все ведь в прошлом, и ты знаешь, что это и было-то всего один раз, всего однажды, потому что я тогда троллейбус. Пытавшийся объехать припарковавшийся на остановке в нарушении всех правил внедорожник неожиданно резко затормозил, и его дуги соскочили с проводов. Все произошло, как обычно происходит при таких вот сбоях. Водитель чертыхнулся, открыл кабинку, открыл переднюю дверь, оставив закрытыми другие двери троллейбуса, чтобы никто из торопыг пассажиров не вздумал выскочить на проезжую часть. и длинные троллейбусные дуги, как усы гигантского насекомого, закачались в воздухе прямо напротив окна, и внезапно Светлана Сергеевна Дыньник, не веря своим глазам, увидела уже со сломанными шейными позвонками, затягивая петлю, все туже и туже тяжестью своего тела он висел там и смотрел прямо на нее, потому что глаза его Вот они закрылись, умер, не умерев, видел, не видя, следил неподвижным взором за ней, застывшей за окном троллейбуса. Дуги описывали полукруг, плавно вращались, машины мчались, а он качался в своей веревочной петле. Не тот, о чьей смерти ей сообщил адвокат, другой, тот, кто умер гораздо раньше. и давно уже сгнил в своей безымянной могиле за стенами тюрьмы. В нос ударила смрадная тяжелая вонь. Наверное, так не слой из того чертова колодца, который она не удосужилась тогда посмотреть в натуре, а только на снимках из уголовного дела. Но нет, труп там еще не успел разложиться до такой степени. Но вода уничтожила все улики, и это так облегчило задачу. Водитель троллейбуса, пытавшийся за тросы поставить на место башмаки Дуг на электрические провода, с удивлением увидел, как по пустому салону мечется прилично одетая женщина с дорогой сумкой и аккуратной прической и колотит в среднюю дверь с криком: «Выпустите меня, я хочу выйти». Он отвернулся, занятый своей работой. Через минуту поедем. Подождите. Да чего же нервные люди эти пассажиры!